Я вчера Любовь Петровна в очереди простояла и не посмотрела 62-ю серию Надежду уж человек». Пожалуй, пожилая, что там было? Урсула узнала, что дочь беременна? Нет, еще не узнала, — рассказала старая. Письмо-то Фернанда из шкатулки выкрала. Аркадио в больницу попал, и пока он был на операции, она его одежду обшарила и нашла ключ. Так ведь Хосе шкатулку забрал к себе?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 и начала одеваться. На улице уже темнело, накрапывал дождь, полые листва плыла по канаве, как порванное в клочки письмо, в котором лето объясняло, почему она убежала к другому полушарию. Слушкин закурил, под крышей крылечко, глядя на светящуюся мозаику окон за серой акварелью сумерек. Сзади хлопнула дверь, и на крыльцо вышла Кира Валерьевна. В одной руке у нее была сумка, раздутая от тетради, в другой руке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 Но сейчас в голове осталось только «Русиш», «Швайн» и «Хендехох». — Не подскажете, как с немецкого переводится сонет? «Айне кляйне» — «Поросенок вдоль паштраса шуровал». Кира Валерьевна засмеялась. — Вы что, литературу ведете? — Географию, прости, господи. — Точно, точно, припоминаю. Она скептически кивнула. — Что-то про вас говорили на педсовете. — Стихи вы какие-то, кажется, ученикам читали, да? — Жог глаголом.